Глава пятая В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, Снег выпал только в январе, на третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна, Поутру побелевший двор утром. Куртины, кровли и забор, На стеклах легкие узоры, Деревья в зимнем серебре, Сорок веселых на дворе И мягко устланные горы Зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима, крестьянин торжествуя, На дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетётся рысью как-нибудь, брозды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Емщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалуну уж заморозил пальчик, ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно. Но может быть такого рода картины вас не привлекут. Всё это низкая природа, изящного немного тут. Согретый вдохновение Богом, другой поэт роскошным слогом живописал нам первый снег. И все оттенки зимних нег. Он вас пленит, я в том уверен. Рисуя в пламенных стихах прогулки тайные в снах, но я бороться не намерен, ни с ним, пока мст ни с тобой. Певец финлянский молодой. Татьяна, русская душою, сама не зная почему, С ее холодною красою любила русскую зиму, На солнце и ней в день морозный, И сани, и зарею поздный сиянье розовых снегов И мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера, Служанки со всего двора про барышень своих гадали, И им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям простонародной старины И снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, таинственно ей все предметы провозглашали что-нибудь. Причувствие теснили грудь. Жиманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльце мыл, то несомненный знак ей был, что едут гости. Вдруг увидя молодой двурогий лик луны на небе с левой стороны, она дрожала и бледнела. Когда ж падающая звезда по небу тёмному летела и рассыпалась, тогда в сметении Таня торопилась, пока звезда ещё катилась, желание сердце ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь ей встретить чёрного монаха или быстрый заяц меж полей перебегал дорогу ей, не зная что начать со страха, при чувствй горестных полна, ждала несчастья уж она. Что ж, тайну прелесть находила и в самом ужасе она. Так нас природа сотворила. Противоречию склонна. Настали святки. То-то радость. Гадает ветреная младость, Которой ничего не жаль, Перед которой жизнь не даль Лежит светла необозримо. Гадает старость сквозь очки У гробовой своей доски, Все потеряв невозвратимо. И все равно надежда им... лжёт детским лепетом своим татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит он чудно вылетам узором ей что-то чудное гласит из блюда полного водою выходит кольцо чередою и вынулось колечко ей под песенку старинных дней Там мужички-то все богаты, гребут лопатой серебро. Кому поём, тому добро и слава. Но сули тут раты, сей песни жалостный напев, милей кошурка сердцу дев. Морозна ночь, всё небо ясно, светил небесных дивный хор, течёт так тихо, так согласно. Татьяна на широкий двор в открытом платьице выходит, на месяц зеркало наводит, но в тёмном зеркале одна дрожит печальная луна. Чу, снег хрустит прохожий, дева к нему на цыпочках летит и голосок её звучит нежней свирельного напева: "Как ваше имя?" смотрит он. И отвечает. Агафон. Татьяна по совету няни, Сбираясь ночью выражить, Тихонько приказала в бане На два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне. И я, при мысли о Светлане, Мне стало страшно. Так и быть. С Татьяной нам не выражить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла над нею вьётся лель а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит утихло всё татьяна спит ей снится чудный сон татьяне ей снится будто бы она идёт по снеговой поляне Печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею Шумит, клубит волной своею Кипучий, темный седой поток, Нескованный зимой. Две жердочки, склеенные льдиной, Дрожащий гибельный мосток, Положенный через поток. И причуд чамящей пучины недоумение полна остановилась она Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей не видит никого кто руку с той стороны подал бы ей Но вдруг сугроб зашевелился и кто ж из-под него явился большой взъерошенный медведь Татьяна ах А он реветь и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и бызгливыми шагами перебралась через ручей, пошла, и что ж? Медведь за ней Она взглянуть назад не смея, поспешный ускоряй шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Гряхтя валит медведь несносный, Пред ними лес, недвижны сосны В своей нахмуренной красе, Отикчены их ветви все клоками снега, Сквозь вершины осин берез и лип ногих Сияет луч светил ночных. Дороги нет. Кусты с тремниной метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес. Медведь за нею. Снег рыхлый по колено ей. Тут длинный сук её за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой. То в хрупком снеге с ножки милой Увязнет мокрый башмачок, То выронет она платок. Поднять ей некогда, боится. Медведя слышит за собой, И даже трепетной рукой Одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, И сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж дерев шалаш убогой. Кругом все глушь, отсюда он пустынным снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше и крик, и шум. Медведь промолвил, здесь мой кум, погрейся у него немножко, и в сене прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в сенях, за дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах, Не видя тут ни капли толку, Глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, Другой с петушей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорный и гордый, Там Карла с хвостиком, А вот... голо журавль и полукот ещё страшней ещё чуднее вот рак верхом на пауке Вот череп на гусиной шее, вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет, и крылы ими трещит и машет. Лай хохот, пение свист и хлоп, людская мольф и конский топ. Но что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того Кто мил и страшен ей, Героя нашего романа. Онегин за столом сидит И в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, И все хлопочут, Он пьет, все пьют и все кричат, Он засмеется, все хохочут, Нахмурит брови, все молчат. Так он хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасна, И любопытная теперь Немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, Загашая огонь светильников ночных, Смутилась шайка домовых, Онегин взорами сверкая И за стола гремя встает. Все встали, он к дверям идет». и страшно ей и торопливо татьяна силится бежать нельзя никак нетерпеливо метаясь хочет закричать не может дверь толкнул евгений и взором адских привидений явилась дева ярый смех раздался дико очи всех копыта и хобыты кривые хвостых охлаты, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Все указывают на неё, и все кричат: "Моё! Моё! Моё!" сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг, осталась в тьме морозной молодая дева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 Незваных гостей гранит Татьяна чуть жива лежит спор громче громче вдруг Евгений хватает длинный нож и в миг повержен Ленский страшно тени сгустились нестерпимый крик раздался хижина шатнулась и Таня в ужасе проснулась глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мёрзлое стекло заря багряный луч играет. Дверь отворилась. Ольга к ней, авроры северной аллей и легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи ж ты мне, кого ты видела во сне? Но та сестры не замечая в постели с книгой лежит. За листом лист перебирая, И ничего не говорит. Хит не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин не картин, но ни Вергилий, ни Расин, ни Скот, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамский мод журнал так никого не занимал, то был друзья Мартин Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединение. И для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной он уступил за три с полтиной. В придачу взяв еще за них собрание басен площадных, грамматику, две петриады, да мармантеля третий том. Мартын Задека стал потом... Любимец Тани, он от рады во всех печалях ей дарит и безотлучно с нею спит. Ее тревожит сновидение. Не зная, как его понять, мечтание страшного значения, Татьяна хочет отыскать. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова: бор, буря, ведьма, ель, ёж, мрак, мосток, медведь, метель и прочее. Её сомнений Мартин задека не решит, но сон зловещий ей сулит печальных много приключений, дней несколько она потом Всё беспокоилась о том. Но вот богряной рукою заря утренних долин выводит солнцем за собою весёлый праздник именин. С утра дом Лариной гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в осках, в кибитках, в бричках и в сонях. Передний толкотня, тревога в гостиной встречи новых лиц, лаймосик, чмоканье девиц, шум хохот давка у порога, поклоны и шарканье гостей, кормилиц крик и плач детей. С своей супругой дародной приехал толстый пустиков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотининая чета сидая с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов. Уездный франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов в пуху в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком. И отставной советник Флянов в тяжёлой сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. С семьей Панфила Харликова приехал и мосье Трике. Остряк, недавно из Тамбова, в очках и в рыжем парике. Как истинный француз в кармане Трике привез куплет Татьяне на голос знаемой детьми. Реви ву бэляндерми. Меж ветких песен альманаха Был напечатан сей куплет В трюке догадливый поэт Его на свет явил из праха И смело вместо бельнина Поставил бель Татьяна. И вот... Из ближнего посада, созревших барышеньку мир, уездных матушек от рада, приехал ротный командир, вошел. Ах, новость, да какая, музыка будет полковая, полковник сам ее послал, какая радость, будет балл. Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Чтой идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и крестясь толпа движит за стол садясь. На миг умолкли разговоры. Уста жуют Со всех сторон гремят тарелки и приборы, да рюмок раздаётся звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери Настишь Ленский входит и с ним Онегин. «Ах, творец!» — кричит хозяйка. «Наконец!» — теснятся гости, Всяк отводят приборы, стулья поскорей. Зовут, сажают двух друзей, Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, И трепетней гонимой лани Она темнеющих очей не подымает. вышет бурно в ней страстный жар ей душно, дурно, она приветствий двух друзей не слышит. Слёзы изочей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тяжком и уседела за столом. Трединировических явлений Девичих обморок и слёз давно терпеть не мог Евгений. Довольно он их перенёс. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит, но девы томной заметив трепетный порыв, с досадой взоры опустив, надулся он и негодуя поклялся Ленского взбесить и уж поряत्ком отомстить. Теперь заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений и Сметена та не видеть мог. Но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог. К несчастью пересоленой. Да вот в бутылке засмоленой Между жаркими блон-манже Цемлянское несут уже. За ним строй рюмок узких длинных, Подобно талии твоей. Зизи, кристалл души моей, Предмет стихов моих невинных, Любви приманчивый фиал. Ты, от кого я пьян бывал, Освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной, куплетом мучимой давно, Трике встает. Пред ним собрание хранит глубокое молчание. Татьяна чуть жива, Трике, к ней обратясь с листком в руке, запел фальшиво. близкие клики его приветствуют она певцу присесть принуждена поэт же скромный хоть великий её здоровье первый пьёт и ей куплет передаёт пошли приветы поздравления татьяна всех благодарит когда же дело до евгения дошло Тот девы томный вид, её смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен. От того ли, что он и вправду тронут был, иль он кокетствуя шалил, невольно ли из доброй воли, но взор сей нежности изявил. он сердце Тани оживил гремят отдвинутые стулья толпа в гостиную валит так пчёлы из лакомого улья на ниву шумный рой летит довольный праздничным обедом сосед сопит перед соседом подсели дамы к камельку девицы шепчут в уголку Столы зелёные раскрыты, зовут задорных игроков, бастоны, ломбер стариков и вист даны не знаменитый однообразная семья, все жадные скуки сыновья. У ш восьми Робертов сыграли герои виста, восемь раз они места переменяли и чай несут. Люблю я час определять обедом чаем и ужином мы время знаем в деревне без больших сует желудок верный наш бригет и кстати я замечу в скобках что речь веду в моих строфах я столь же часто о пирах о разных кушаниях и пропках как ты божественный умир ты тридцати веков кумир Но чай несут. Девицы чинно едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери в зале длинный фагот и флейта раздались. Обрадован музыки громом, Оставя чашку чаю с ромом, Париз окружных городков Подходит к Ольге Петушков. К Татьяне Ленский, Хрликову, невесту переспелых лет, Берет Тамбовский мой поэт. Умчал Буянов, Пустякову, И в залу высыпали все, И бал блестит во всей красе. В начале моего романа, смотрите первую тетрадь, Хотелось вроде мне Альбана бал петербургский описать, Но развлечен пустым мечтанием Я занялся воспоминанием о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам, о, ножки!» Пол на заблуждаться с измены юности моей, пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихри жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чита мелькает за читой. Минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, Подходит к Ольге, Быстро с ней вертится около гостей, Потом на стул ее сажает, Заводит речь о том о сем, Спустя минуты две потом Вновь с нею вальс он продолжает. Все в изумлении, Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, В огромной зале все дрожало, Паркет трещал под каблуком, Тряслися, дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, как дамы, скользим по лаковым доскам, Но в городах. По деревням ещё мазурка сохранила первоначальные красы, припрыжки, каблуки, усы, всё те же, их не изменила лихая мода наш тиран, недуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, герою нашему подвёл Татьяну с Ольгой, праворно Онегин с Ольгой пошёл. Ведет ее, скользя небрежно, И, наклонясь ей, шепчет нежно Какой-то пошлый мадригал И руку жмет, И запылал в ее лице самолюбивом Румянец ярче. «Ленский мой» — все видел, Вспыхнул, сам не свой, В негодовании ревнивом Поэт конца мазурки ждет И в котельон ее зовет. «Но ей нельзя?» Нельзя? Но что же, да Ольга слово уж дала, А Негину, о боже, боже, что слышит он, Она могла, возможно ли, чуть лишь из пеленок, Кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, Уж изменять научена». Не в силах Ленский снести удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара две пули, больше ничего. Вдруг разрешать судьбу его